По дороге до хижины они не разговаривали. Кай чувствовал, что ему нужно извиниться за недавнюю грубость, но не мог найти в себе силы сделать это. Он опасался, что одними только извинениями дело не ограничится. Завяжется откровенный разговор, и тогда он сильно рискует сказать что-то лишнее. То, что не успокоит Герду, а совсем наоборот. Нет уж, куда безопаснее промолчать. Несмотря на все тревоги за весь обратный путь, с ними не случилось никаких происшествий. «Ну, что сказала старушка Ингрид?» Тут же принялась расспрашивать Агнес, встретившая их на пороге хижины. Кай промолчал, не зная, как рассказать ей о том, что произошло. К счастью, слова нашлись у Герды. «Ее останки прокляли, Агнес», — сказала она, беря руки подруги в свои. «Мне очень жаль». «В каком смысле прокляли?» — спросила Агнес, склонив голову на бок. «Только не говорите, что вас напугал призрак. Моя наставница, конечно, при жизни выглядела лучше, но...» Она замолчала, когда Герда покачала головой. «Это была уже не Ингрид», — принялась объяснять та. «А кое-что иное...» Кай хотел попросить их говорить тише, чтобы не разбудить принца и принцессу, но оказалось, что эти предосторожности излишни. Катрина и Кристиан, который уже уверенно стоял на ногах, тоже не спали, дожидаясь их возвращения. «В эту ночь из могилы встала не только Ингрид», сообщил Кай, стоило им всем войти в приветливое тепло хижины. «Сначала из земли поднялись все прежние ведуньи, точнее скелеты, которые от них остались, и они напали на нас. А потом явились ледяные тролли, которые, по твоим словам, не могут пробраться через защиту». «Ничего не понимаю», — затрясла рыжей головой Агнес. «Расскажите толком!» Кай с Гердой принялись по очереди пересказывать все, что с ними произошло. Глаза Агнес сначала скептически прищуренные, округлялись с каждым сказанным словом. «Это просто невозможно!» — пробормотала она, когда Кай и Герда закончили рассказ. «Магия просто не могла!» Агнес осеклась. Закрыла глаза и раскинула руки в стороны, словно пытаясь взлететь. Ее грудь поднялась один раз и замерла. Агнес не дышала. «Что с ней?» — шепотом спросил Кристиан. «Она в шоке или это какой-то магический ритуал?» Ответить ему не успели. Агнес выдохнула. «Я проверяла колдовские границы», — сказала она, опуская руки и открывая глаза. «Они нарушены! Как я могла не заметить?» Она бросилась к столу и полке, заставленной банками, и принялась судорожно их перебирать и рассматривать на свет в полголоса бормоча ни то заклинание, ни то проклятие. Потом заметалась по маленькой комнатке, наткнулась в темноте на Катрину и заворчала при этом еще громче. Не желая раздражать хозяйку, гости постарались занимать как можно меньше места. Кристиан и Катрина заняли топчан. Герда села на лавку и прислонилась спиной к стене, а Кай опёрся на незанятый банками угол стола. «Агнес», — напомнила Герда, — «мы справились с монстрами». «Да», — ответила та, — «но вы справились только сейчас. Что, если их больше? Что, если они ждут, не дождутся, чтобы напасть?» Она остановилась и задумалась, постукивая пальцем по губам. «Если бы чудовища бродили по округе, я бы знала», – проговорила ведунья после некоторой паузы. «Сама бы почувствовала, или кто-то из местных заметил бы и сказал. Но я не слышала ни о троллях, ни о ледяных войнах». Герда обернулась к Каю. «Я правда думаю, что дело в нас», – сказал тот. «Ожившие скульптуры, напавшие на нас в королевской резиденции, выглядели как стражи дворца ледяной ведьмы». «Ведьма вернулась и хочет отомстить», — добавила Герда. «Другого объяснения нет, и мы должны успеть что-то сделать с ней до того, как она нас уничтожит». «И она навредила останкам Ингрид!» — Агнес ударила кулаком по столешнице. «И не только Ингрид! Она посмела коснуться тел других ведуней, зачаровала их злой магией! Это... это чудовищно!» «Такого никогда раньше не случалось?» Осторожно поинтересовался крестьян. «Я слышал, что ландафийские ведунья — это нечто вроде отдельного колдовского ордена. Наверняка у вас богатейшая история». Его прервало возмущенное, почти звериное рычание Агнес. «Для тебя это просто история, принц!» — огрызнулась она. «Но для меня нет. Это моя наставница. И наставницы моей наставницы. И их наставницы!» «Агнес!» Снова начала Герда, но подруга не слушала ее, мечась у стола. «Я могла иногда не соглашаться с Ингрид, спорить с ней, даже ссориться, но она стала мне ближе и дороже родной матери. Я не могу смириться с мыслью, что ее превратили в монстра. Я обязана расколдовать ее, но я... мне не хватит сил». Вся ее ярость, ярко вспыхнувшая, теперь вновь угасла, и Агнес закрыла глаза ладонями гай не видел плачет она или просто прячет от них лицо но рискнул спросить а кто может помочь в виду не отняла руки от глаз те были сухими сухими и полными ярости вообще то северные колдуны могут вам помочь начала она в голосе явно звучало напряжение будто бы агнес не верила в собственные слова «Но для этого придется созвать на обсуждение Вестинг, то есть всех колдунов и колдуньей северных стран». «Так созови», — пожала плечами Катрина. «Как у тебя все легко, принцесса», — хмыкнула Агнес. «Ничего, что другие колдуны и колдуньи живут не в соседней деревушке, а разбросаны по разным странам». «Но у вас же наверняка есть какие-то каналы связи между собой», — поинтересовался Кристиан. «А если и нет, то можно воспользоваться общепринятыми», — заметила Катрина. «Насколько я знаю, ты переписываешься с Гердой и...» «Да не в этом дело», — перебила ее Агнес. «По нашим законам одна я не могу созвать Тинг. Просто не имею права. Это обязательно нужно делать вместе с кем-то, как минимум вдвоем». «Уверен, другие колдуны поддержат тебя», — предположил Кай. «Вы же все единомышленники и делаете одну работу!» «Ты, кажется, заканчиваешь кадетский корпус, да?» «И что, ты можешь назвать всех своих однокашников единомышленниками только из-за того, что вы все будущие гвардейские офицеры?» Ухмыльнувшись, поинтересовалась Агнес. «Получается, что тебе не к кому обратиться?» — уточнила Герда. «Надеюсь, что это все же не так!» Агнес дернула плечом. «Ближайшая из моих знакомых колдуньей — это шаманка Айна. Она живет в горах. Они с Ингрид были старыми подругами. Хочется верить, что Айна не откажется меня выслушать». Агнес старалась улыбаться, но было видно, что удается ей через силу. «Ладно», — сказала она и тяжело опустилась на лавку. «Мне нужно подумать». «О чем?» — тут же спросила Герда. Агнес помассировала виски. понимаете «Ингрид заболела очень неожиданно», — сообщила она после паузы. «Возможно, природа ее болезни была магической. Кто знает, как давно ледяная ведьма готовит свое проклятие. Возможно, она делала все специально, чтобы избавиться от колдуньи, способных собраться вместе и дать ей отпор. Просто делала это тихо. А теперь пошла в бой всеми силами». Остальные переглянулись. Кай видел, как та тревога, которую он сам давно уже ощущал, отразилась на лицах Катрины, Кристиана и Герды. Слишком занятые нападениями монстров, они думали о частностях, не представляя себе цельной картины. «Можно сказать остальным колдунам о твоем подозрении?» — предложил Кристиан. «Они захотят отомстить за твою наставницу». Агнес невесело хохотнула. «Возможно», — сказала она и лежаний они побоятся бросать вызов ведьме, которая уже убила одну из них и превратила останки в нечисть!» Все умолкли на минуту. В хижине стало тихо, только поленья потрескивали в очаге. Но теперь этот звук казался уже не уютным, а угрожающим. «Мы еще кое-что хотели рассказать», — осторожно начала Герда. «После того, как мы победили Ингрид, то есть то, во что ее превратили...» Остался осколок». Агнес, непонимающе, посмотрела на нее. «В каком смысле?» Кай достал из кармана черный осколок и пододвинул его по столешнице к Агнес. Та покрутила осколок в руках и пожала плечами. «Не знаю, что это такое. Я ничего от него не чувствую. Или его магия слишком далека от моей, или он не предназначен мне, или же это просто стекляшка». Поднявшись на ноги, она вернула осколок Каю и тут же засуетилась. «Нам нужно отправиться в горы, найти Айну, поговорить с ней и созвать Тинг. Точнее, сделать это нужно мне, а вы все должны вернуться домой». «Нет», — покачал головой Кай. «Ледяная ведьма в первую очередь наша забота». «А еще мы не знаем, что происходит с магией Кая», — добавила Герда. «Ведь ответа от Ингрид мы так и не получили». «Может быть, шаманка или какие-нибудь колдуны из Тинга смогут нам помочь?» Кай вздохнул. Он почти забыл, с какой целью они отправились к духу Ингрид. Но Герда в очередной раз была права. Это важно. Его самого здорово беспокоило, что магия постоянно дает сбои, и чем дальше, тем сильнее. Но если им удастся одолеть ледяную ведьму, то он прекрасно обойдется без этого волшебства». «Ты же не хотела, чтобы я говорил о своих магических способностях хоть кому-то?» — напомнил Кай. «Что изменилось?» «Все изменилось», — ответила Герда. «Мы выросли, а ведьма вернулась. Возможно, нам не стоило скрывать магию с самого начала, но жалеть об этом уже нет смысла». «К тому же ты расскажешь только колдунам», — поддержала ее Агдес. «Мы, как ни трудно догадаться, иначе относимся к тем, у кого есть колдовские способности». Совсем не так, как обычные суеверные людишки. И нам плевать, родился ли ты со своим колдовством, или оно пришло к тебе позже. Хотя, возможно, пару-тройку лет тебе придется посвятить обучению, но уже после того, как мы совсем всем разберемся». «Мы должны отправиться к шаманке с вами», – решительно заявил Кристиан. Катрина выглядела менее уверенной и с сомнением взглянула на мужа, но, как ни странно, говорить ничего не стало. «Только этого не хватало», — закатила глаза Агнес. «Вы еще не до конца излечились от ран, а уже на новые подвиги рветесь?» «Нет уж, высочество, вам в этом походе нечего делать. Я? Понятно, Кай не может колдовать без Герды, да и проблемы с ледяными тварями явно за ними тянутся. Прости уж, подруга!» Герда пожала плечами. «Не за что просить извинения», — сказала она. «Ты совершенно права». «Ледяная ведьма хочет отомстить именно нам с Каем. Кристиан и Катрина ей безразличны. Они попали под удар чисто случайно, просто потому, что оказались рядом с нами». Кристиан хмыкнул. «А вот это уже обидно. Быть принцем, но при этом незаметным статистом на фоне будущего офицера и его невесты – это недостойно моего титула». И тут же добавил. «Я шучу, если что». «В том-то и дело, что тут совсем не до шуток», покачала головой Герда. «Вы катрины Катриной принц и принцесса, будущие правители Фалькании. Вы не можете просто так рисковать своей жизнью!» «Мы и так виноваты, что подвергли вашей жизни опасности», — горячо поддержал ее Кай. «И у нас нет права просить вас о большем, тем более после ваших ранений». «Да вы и не просите, я сам предлагаю свою помощь!» Кристиан встал, подвигался... Прошелся туда-сюда, даже постучал кулаком по тому месту, где совсем недавно была его рана, демонстрируя свои возможности. «Видите, я уже в полном порядке. Мы прекрасно можем пойти с вами и победить ведьму. Верно, любовь моя?» Катрина помедлила с ответом, поправила прическу, оставшуюся безупречной даже в таких обстоятельствах, и задумчиво произнесла «Видишь ли, любимый?» «Я не меньше твоего хочу положить конец злодеяниям ледяной ведьмы, но Кай правы, мы не можем так рисковать». Кристиан посмотрел на нее с явным недоверием. «Ты ли это говоришь, или мою жену подменили?» «Это приключение слишком тяжело нам далось», — возразила Катрина. «Мы чуть тебя не потеряли». «Глупости», — фыркнул Кристиан. «Не глупости», — покачала головой Катрина, и с нажимом повторила. «Мы чуть не потеряли тебя. Я и сама оказалась ранена, и нашей единственной надеждой была колдунья, на помощь которой мы надеялись, но не были уверены в ее силах». Агнес скривилась и сложила руки на груди. «Так вы не верили, что я могу вас исцелить? Но все равно явились ко мне на порог? Очень интересно!» «Не обижайся», — попросила Герда. «Но мы вообще-то направлялись к Ингрид». «Я просто не знала, насколько многому она тебя научила». «И мы не знали, умеет ли она лечить такие раны, какие были у нас», невозмутимо продолжала Катрина. «То, что мы успели вовремя, и ты смогла нам помочь, всего лишь везение, которое может не повториться. Хотя, как ты понимаешь, — обратилась она к Акнес, — это нисколько не умаляет нашей благодарности». После ее слов ненадолго в хижине повисла тяжелая тишина. Слова Катрины были более чем справедливы, но до того, как принцесса проговорила все это вслух, никто не позволял себе задумываться, насколько серьезно их положение. Теперь же осознание опасности настигло всех. «Напомню тебе, любимый, что Кай с Гердой пока не собираются брать штурмом замок ледяной ведьмы», мягко, но уверенно добавила Катрина. «Они всего лишь обратятся к Тингу колдунов». «И те примут решение, о котором мы, конечно же, узнаем. Правда, друзья?» «Разумеется», – заверил Кай. «За это время вы с Катриной окончательно поправитесь», – поддержала его Герда. «А потом мы все соберемся вместе и решим, что делать дальше». Все эти доводы прозвучали убедительно, и крестьяну ничего не оставалось, как согласиться. «Ладно, уговорили», – махнул рукой принц. «Но дайте слово, что будете держать нас в курсе всех событий, чтобы мы в любую минуту могли подключиться». «Стало быть, на то мы порешали», – заключила Агнес. «А сейчас нам всем не помешает немного отдохнуть. Принц ляжет тут, принцесса в кладовке на сундуке. Ну а нам с вами…» – обратилась она к Каю и Герди. «Придется устроиться на полу. Других вариантов нет. Я предупреждала, что у меня тут не дворец» пока хозяйка и помогающая ей герда сооружали подобие постели из того что имелось в доме кай снова спрятал осколок черного зеркала поглубже в карман он не знал зачем сохранил эту странную вещь но ему казалось что это правильнее чем просто выбросить его и забыть агнес при этом чуть нахмурилась но ничего не сказала а герда катрина и криьян казалось и вовсе не заметили никто из них не думал что уснет но стоило им только улечься как всех пятерых, сморила сном до самого позднего серого рассвета. Пока Кай ходил за водой и хворостом, а Герда готовила завтрак, Агнес осмотрела раны Кристиана и Катрины и пришла к выводу, что принцы и принцесса полностью избавлены от злой магии, но посоветовала до полного заживления порезов беречь себя и не задерживаться надолго на морозе. Все вместе они решили, что Кристиан и Катрина вернутся в Фальканию на Аэросанях, А Кай, Герда и Агнес пойдут пешком до ближайшего города, где можно будет найти какой-нибудь транспорт. В дорогу Агнес переоделась. Теперь она выбрала наряд, который, как заметила Герда, здорово напоминал о ее бытности маленькой разбойницей. Шерстяные штаны, высокие сапоги и меховой жилет. Кай и Герду Агнес тоже снабдила такими же меховыми жилетами, а также теплыми шапками и варежками. Принц и принцесса хотели оставить друзьям и защитные очки, но те заключили, что в этом нет необходимости. Ведь они больше не поедут на быстроходных санях. «Какая досада, что Ингрид ненавидела оружие еще сильнее, чем технику!» — посетовала ведунья. «Если на нас нападут, мне придется отбиваться дорожным посохом!» «Думаю, этого вполне хватит», — заметил Кай, оглядывая тяжелый дубовый посох. «Да ну!» — отмахнулась Агнеса. «Это всего лишь палка!» «Обычная или магическая?» Захотел уточнить Кай. «Ой!» – спохватилась Герда. «Катрина, твой кинжал!» Она потянулась снять ножны с пояса, но принцесса остановила ее. «Оставь себе! Раз уж мы с крестьяном не можем отправиться с вами, так пусть хотя бы с вами будет огненная магия! Но ведь это твоя семейная реликвия!» – возразила Герда. «Это слишком...» «Прекрати спорить со своей будущей королевой», насмешливо произнес Кристиан. «И прими кинжал, а я даже не прошу Кай отдать мне меч, ведь он все еще нужнее ему, чем мне». Герда обняла сначала его, а потом Катрину. «Вы точно хорошо себя чувствуете, и у вас хватит сил вести Аэросани», беспокоилась она. «И прошу, будьте осторожны на пути в Фальканию». «Да не волнуйся ты за нас», улыбнулся Кристиан. «Это не мы собираемся на встречу с колдунами, и не нас преследует ужасная чародейка. Мы просто едем домой. Тем более, что, как вы сами сказали, мы в эту историю оказались замешаны случайно». «Так что это вы, будьте осторожны», — попросила Катрина, «и постарайтесь избежать неприятностей». «Договорились», — ответил Кай, а мысленно добавил, «если слуги ледяной ведьмы дадут нам это сделать».